Теперь сама Раневская. Та уехала в Париж еще в пьесе, а в Париже и осталась. Проживала деньги, что получила от Лопахина, снова купила дом в Ментоне. Любовник ее скоро умер, так что у нее даже что-то уцелело на черный день. В России ее никто не ждал, она испугалась нищеты, жила теперь немного скромнее и, в общем, до восемнадцатого года легко дотянула. А потом хлынули в Париж те, кого она когда-то знала по России. И вот она с ними разговаривала, вспоминала, помогала устроиться, на первых порах давала ночлег в своем доме, жалела, плакала вместе с ними. Дом ее всегда был полон, многие сейчас вспоминают ее с благодарностью. Сама она об этом не задумывалась, а тем, кто у нее жил, часто в голову приходило, У некоторых это прямо манией стало, что вот как она, Раневская, была умна, все прокутила, протратила, ничего у нее большевикам отнять не удалось. Жила, любила, сын у нее утонул, похоронила сына и бежала из этой страны, ни за что не цепляясь. И от этого, от того, что они все время об этом думали, они и к ней обращались будто к оракулу, учителю жизни. Умерла она совсем старой. Уже и дома, в Ментоне у нее не было. Прямо перед войной с немцами. Деньги кончились, она и умерла. Тихо, как во сне. У Чехова одна из начальных ремарок — стук топора, который рубит деревья. Потом Раневская просит, чтобы, пока она из имени не уехала, больше не рубили. И Лопахин соглашается. И только когда она уже села в карету, снова начинают рубить. Чехов еще говорит в этой ремарке, что стук такой бессвязный, отрывистый, не впопад. Люди еще учатся, чтобы все это развернулось по-настоящему, им пока не хватает системы. Как и у Чехова, у нас тоже будет начинаться и кончаться этой топориной разноголосицей. А все, что между, сделаем по-другому». В этой рубке очень быстро должен появиться и ритм, и такт, и смысл, потому что убивать люди учатся быстро. Первая мировая война, полковые оркестры, барабаны, у нас же топоры, выбивают дробь, играют атаку, маршевые батальоны идут в бой один за другим, а сколько солдат останется в живых, вернется, лишь Богу известно. Расстрелы дезертиров или пленных — это когда уже гражданская война. И дальше чередой, день за днем, подряд. Все приводит и приводит приговор в исполнение. Тогда уже, конечно, обходились без оркестров, но все равно много было этих барабанных мелодий и дробь выстрелов, и то, что по радио и в парках играли. И вот мы из всех тех песен «Вставай, страна огромная» и «Пионерские зорьки», и то, что на парадах звучало «Возьмем только барабанные партии», а их уже, в свою очередь, топоры, играть будут. Наверное, на синтезаторе это получится. Нетрудно. Лопахин наш, со своей фамилией, с чадами и домочадцами, попавший в тридцатом году на лесоповал, он женился таки на Варе, родил от нее пятерых детей, и вот он, старик, за то, что то тогда радовался, став хозяином-господином, всех их и детей, и внуков за собой потянул. Они рубят лес, а ему, конечно же, чудится, что это его работники, по его слову, вишни рубит Вишня — дерево прочное, крепкое, ею лучшую мебель отделывали. И вот они рубят, и будто хороший сыгранный оркестр, все время в ритм, в такт, иначе они уже и не могут. Лопахин же рядом стоит, тоже рубит и одного хочет, чтобы не было этого ритма, и им кричит и сам старается его сбить, но не может. Все равно падает он молит их, плачет и молит. Они рубят, как раньше, и как раньше он свой топор среди их топоров слышит, хотя уже из рук его выронил. Так он и умрет. Следующий у нас Трофимов Петр Сергеевич. Вечный студент, неудачник. Когда-то он был учителем омани. В пьесе он уже лысеет начал, но вот семнадцатый год. И Трофимов резко идет в гору. Оказывается, он с давних пор и социал-демократ, и даже большевик. То есть чутье у него оказалось не хуже, чем у Раневской. Или просто повезло. В уезде он сначала... ЧК будет возглавлять, потом парткомитета дальше его отзовут в Москву, и он пойдет по прокурорской линии. Впрочем, к ссылке Лопахина он никакого отношения не имеет. Он и думать о нем забыл. Столько всего за эти годы было. Аня же, которая сначала с матерью в Париж поехала, когда увидела, что она и в тягость, вернулась в Россию. Было это году в десятом. Поселилась она в Москве и стала учиться в университете Шанявского. Тогда существовал такой. Потом была учительницей, преподавала в разных уездных училищах. В восемнадцатом же, неизвестно зачем, снова перебралась в Москву. Бедствовала здесь, голодала. Если бы не посылки матери, не знаю, как бы вообще выжила. В двадцать третьем году мать даже сумела приправить ей деньги. И Аня купила на них комнату, совсем маленькую комнату в полуподвале и была счастлива, но это только начало. Недели через две, как она туда переехала, на улице ее встретил Трофимов. И за день уговорил, умолил стать его женой. Для него это было то же, что для Лопахина имения Раневской. Или же он всегда ее любил. Кто теперь разберет? Дальше она не просто была его женой, не просто была при нем, а и сама быстро пошла в рост. Ее имя — среди членов редколлегии журнала «Крестьянка», в каждый номер которого она писала по 2-3 материала. Она много ездила, выступала, окончила заведованием сектором в деле ЦК. По рангу она стояла даже выше, чем Трофимов, и это несмотря на то, что была из бывших. Умерли они, как голубки. По-моему, в 34-м году, то есть до всего. Она, конечно, могла еще пожить, но и так оба они знали, что свое выбрали сполна, что судьба их не обманула. Я думаю, что они были правы, и не только потому, что скоро был 37 год, но и Чехов, будь его воля, вряд ли бы дал им больше. «Проблема знания будущего» продолжал их режиссер «Извечных».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 Собрание получилось долгим, все устали и не чают, как бы скорее закруглиться, тем более, что предмет яйца выеденного не стоит. Не забудьте еще, что они друзья настоящие, верные друзья, их группу в университете самой лучшей считали, и вот секретарь берет слово. Начинает она совсем по-детски, по-детски и скучно, типа того, что «Сегодня сменную обувь забыл, завтра с учителем первый не поздороваешься, послезавтра мечом стекло разобьешь, а потом шаг за шагом, или бандиты, или убийца или того хуже. Шпион, предатель родины, враг народа. Все ее слушают, и обвиняемые и мы в этом суде заседатели, и одно думаем, что она сбрендила, сбрендила, потому что и тогда это был перебор».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 искренность верой а она расходится и расходится мы еще не поддаемся потому что это свой хороший парень свой в доску но она о нем дальше говорит о том чего мы конечно знать не можем и про фронт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 И вот она разгорается, будто костер. С каждым словом разгорается и тычет в нее пальцем. И кричит, и кружится начинает. Столько в ней силы. А в нас сначала страх. Ничего, кроме страха. А потом ее вера и страха уже нет. И мы понимаем, что так и будет. Все будет так, как она нам сказала. И мы ждем последнего. Что с ним делать? Но она не говорит и я сейчас не знаю, почему не говорит. А он сидит перед нами, тоже знает, что все это правда, еще больше нас это знает, и он тоже ждет, что мы сделаем с ним, и никакой милости, наверное, ему от нас не надо. Господи, представить себе, что ты свою родину погубишь! Собрание это кончается ерундой, простым выговором, но с этого дня он для нас чужой, не наш, изгой, враг». И не он, ни мы ничего поделать тут не можем, да и не пытаемся. По жизни он идет, как ему было предсказано, тютелька в тютельку, чуть ли не до дня сходится. И все думает о ней, все к ней возвращается. Когда встречает кого-нибудь из старых знакомых, боком и словно между прочим, но спросит о ней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 Но японцам все идеи этого режиссера нравились не меньше первой исторической части. Во всяком случае, не реже, чем раз в месяц находился гость, готовый финансировать постановку «Вишневого сада», а в случае удачи и везти ее в Японию. Однако сестры Лептаговые на моей памяти от денег отказывались. Говоря, что все это в прошлом, давно нет ни того режиссера, ни труппы, ни театра. Кроме того, они уверены, что он бы и сам теперь так ставить не стал. В школе я в пятом классе вступил в члены краеведческого кружка, а уже в седьмом меня выбрали его председателем. С той стремительной карьерой я целиком и полностью обязан нашему соседу по коммунальной квартире Алексею Леонидовичу Трепту. Столько интересных сведений, сколько я приносил от него, не мог добыть никто. Как-то я зашел к нему без предупреждения. Он был мрачен, но попросил меня остаться. «Я с похорон», — сказал он. «Сегодня умер мой друг, который всю жизнь...»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 Это некое сообщество или стая, где одно поколение сменяет другое, и если хочешь уцелеть, сохранить место под солнцем, надо драться. Впрочем, говорил он, некоторым зданиям случается выбиться и в вожаки. Он любил сравнивать улицу с государством, в котором периоды медленных, спокойных реформ кончались, все сменяющими революциями, и жалел дома которые каждый раз слезливо и рахетично пытались доказать, что они не чужие, не враги этой совсем другой улицы, что они рады новым товарищам им хорошо с ними. Алексей Леонидович еще довольно долго вспоминал о друге, размяк и вдруг согласился дать мне свои мемуары, о чем я давным-давно мечтал и о чем множество раз его просил. Многие эпизоды записок Трепта я знал и раньше, он сам мне их рассказывал, но держать рукопись целиком мне еще не доводилось. В сущности, мемуары Трепта — это рассказ об одном человеке, фамилия которого тоже Лептагов, так что, возможно, и сестры из чайного домика, и те два Лептаговых, о коих они рассказывали японцам, его давняя родня». Если это правда, все, что было выше. Неплохое предисловие. Эти мемуары тоже начинались с похорон. Трепт писал. «С кладбища я вернулся уже в сумерках и принялся вспоминать лептаговский хор тех, кто в нем пел. В молодости я думал стать театральным художником, рисовал декорации, мизансцены». Но потом жизнь сама собой повернулась, и я вот уже 40 лет не брался ни за сангину, ни за карандаш. Теперь ни с того ни с сего мне вдруг снова это понадобилось. Неизвестно почему, я опять захотел увидеть их всех, увидеть в костюмах, в интерьере. Я знал, помнил этих людей очень давно, но как бы лишь их дух воплоти же забыл и теперь думал, что одев вспомню в комнате в которой я живу вот уже 15 лет с поздней зимы сорок седьмого года все пропитано этой безобидной театральностью наверное и на меня это действует до революции дом славился любительскими спектаклями и кажется не зря многие из сегодняшних знаменитостей начинали здесь Спектакли игрались на втором этаже, в большой зале. Моя комната угловая, значит, раньше тут помещалась левая часть сцены. Украшение моей комнаты — высокий голландский камин с золочеными замковыми воротами и пышным ампирным навершием. К сожалению, труба то ли замурована, то ли просто забита всякими тряпками, так что разжигать его мне не приходилось. Сам по себе дом вполне убог, и звёздка выщерблена до середины кирпича, и они торчат, как рёбра скелета, но внутри, и в подъезде, и на лестницах высокие стрельчатые окна, витражи, толстенные дубовые перила. Дом, конечно же, умирает. Третий этаж вообще пуст, там обвалились стропила и жильцов переселили в другие места, говорят, что тоже скоро ждет и нас. В двадцатые годы залу с наборным паркетом и богатой лепниной по потолку, особенно много ее, где крепились люстры, разбили на одиннадцать больших комнат, кухню и еще пару темных кладовок.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 Парки, оранжереи, сады, конный завод. И вот все оказалось поделено и никому не нужно. Многое неизвестно, почему еще уцелело, но оно разбито на части, цель и смысл их утрачен. После всемирной широты и размаха люди хотят снова в гнездо, хотят крова и тепла, главное тепла. И эти остатки больших сквозных пространств выглядят насмешкой.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 Нынешняя тема разговора была оговорена им и мной заранее, и я начал сразу, без разгона. Я стал ему рассказывать, что видел, когда десять лет назад Россия вновь, как бывало уже не раз, уверовала в скорую всеобщую гибель. Обычно, когда я говорю, я хожу, речь разматывается как нить, фраза цепляется за другую фразу, и все идет гладко. Но... Некоторые истории рассказывать мне нелегко. То ли просто подводят нервы, то ли еще почему. Но я быстро начинаю сбиваться, путаться. Это понятно, не прибавляет уверенности. Так было, увы, и сегодня. На этот случай у меня есть один очень хороший прием. В свой рассказ я принимаюсь петь. 30 лет занятий у Лептагова не прошли даром.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 Вдруг сделалось для них злом, которое не дает спастись, как гиря тянет в ад. Со стороны казалось, что они раскаялись. Бог повернулся к ним, и они чудесным образом увидели все в истинном свете. Было ли это так, я не знаю. Впрочем, разницы нет. Скоро те годы, как и прочие, порастут больем. Все это продолжал я октавой ниже.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 лишь бы избавиться. В последние же дни перед 5 марта 1953 года началась и вовсе вакханалия. Люди с помощью нотариусов тайно переписывали свое имущество на других людей, словом, шли на любые подлости, лишь бы спастись самим. Нечаянно, но такие фортели обнаруживались, и тогда случались настоящие побоища. Жертв были тысячи. Впрочем, за несколько дней до конца кого это могло тронуть? Не знаю, запел я финал, потому что Саше пора было идти готовить уроки. Почему дело приняло у нас то ли мерзкий оборот, то ли причина в том, что сами мы плохие, гадкие люди, то ли просто Россия изверилась и заждалась Мессию? А дальше, как и во всем, ей было тяжело удержать в себе меру или, главное, опыт, что народ вынес из недавней коллективизации. Хочешь спастись — избавляйся от всего. Не бояться может лишь нищий. В итоге, пел я, те, кто не поддался этой истерии, недурно поживились». В сущности, это была революция, настоящая революция, да еще такая, о какой можно только мечтать, почти без крови Одни, уставшие жить, приготовившиеся и призвавшие смерть, ушли, а их место заняли те, кто верил и любил жизнь, и кто был ею за это щедро вознагражден В общем, каждый получил по своим молитвам Еще за пять лет до дня, в которой ждали начала страшного суда, когда и предсказания о том, что он грядет, были редки, разные люди и бывшего власти, и те, кого принято именовать рядовыми, пришли к выводу, что опыт, судьба народа, который тысячи лет играл столь большую роль на путях промысла Божьего, должны быть во что бы то ни стало сохранены.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 Будто он оставил человеческий род на произвол судьбы и последние две тысячи лет не помнил о нем. Многие из того Марьева сект, что расплодились в России со времен Никона и продолжают плодиться по сию пору, из-за этого отрекались от священного писания. Убежденные, что она утратила силу, они заменяли его кто чем мог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 чьи деяния с несомненностью были вдохновлены Господом, и четвертое – исполнителей всей этой гигантской работы. Структуру Третьего Завета, призванного дополнить канонический текст Библии, прямо это сказано, все же не было. Решили оставить прежней, такой же, что была и в двух предыдущих, а именно – книги, законоположительные, исторические, учительные, поэтические и пророческие, хотя подобное деление и не отличается выдержанностью. Куда опаснее был следующий раздел «Состав глав». Тут напрямую затрагивались интересы самых разных групп. И хоть всем было ясно, что так и так будут удовлетворены претензии очень немногих, Люди страшились больших потрясений бунта, когда опубликуют алфавитно предметный указатель. Было даже объявлено военное положение, но оно оказалось ненужным. Россия приняла индекс без эксцессов. Люди уже успели почувствовать, что они в самом деле одно целое. Один народ, и вся эта книга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 и исторические, и учительные, и пророческие, и поэтические будущего завета следует поручить написать Союзу писателей СССР. Только книги законоположительные отдали совместно прокуратуре и Министерству юстиции, но и их окончательная редактура должна была быть сделана тем же Союзом писателей».